Глава восьмидесятая Наткнувшись на узкую расселину, отходившую от основного каньона, Гевин остановился. Свернул, прошел несколько ярдов и вернулся, качая головой. «Тупик!» Он хлопнул по гладкой обсидиановой стенке, задрал голову, оглядывая отвесные черные скалы, а потом поглядел на Чета. «Вылезти мы отсюда не можем, спрятаться тоже негде». «Адский князь наступает нам на пятки. Стоит ему приблизиться, и он нас почует. Если этого уже не случилось. Этот каньон приведет нас к матери Азириса. мили наверное, через две. Оттуда ведет много троп. Нам только нужно не дать им себя нагнать». «Сделай дверь», — сказал Чед. «Просто сделай дверь этим ключом, и все». «Не могу, не знаю как». «Но как же там, в пещере?» «Там дверь была с самого начала». Они побежали дальше по каньону. мили через две Гэвин остановился. «Почти на месте», — сказал он, но по его лицу было видно что-то не так. «Что теперь?» — спросил Чед. «Слышишь? Кажется, впереди кто-то есть. Души или, может, еще демоны?» «Еще и впереди. Просто здорово». Там, куда они направлялись, уже был виден конец каньона, место, где расступались скалы. Чед глянул назад. Демонов не было видно. Впрочем, он знал, что они должны быть совсем недалеко. Они вновь двинулись вперед, и, пройдя очередной поворот, осторожно выглянули из-за огромного обсидианового осколка. Чед увидел гигантскую железную статую и вдруг понял, что именно здесь он впервые увидел демонов, а потом он заметил солдат. «Это они, твои друзья. Среди руин тут и там виднелись фургоны, мелькали лошади и люди». «Люди в зелёных куртках и алых шарфах. Две сотни мародёров, не меньше». «Они мне не друзья», — сказал Гэббин. «Эти люди вон там, те, в зелёном, хотят моей смерти. Так что послушай меня хорошенько ещё раз, Чет, и постарайся понять. Они мне не друзья. Придётся попробовать пробраться мимо них незамеченными». «И как же мы это сделаем?» — подумал Чет. устье каньона открывалось прямо в развалины». С обеих сторон отвесные скалы и больше ничего. Стоит им выйти из-за поворота, и они окажутся на виду, как на блюдечке. Дальше за развалинами были горы, россыпи валунов, грубками торчали стоячие камни, тысячи мест, где они могли бы спрятаться. Но с тем же успехом всё это могло быть на Луне, потому что другого пути, кроме как через лагерь, зелёных просто не было. Позади из скального коридора эхо донесло топот копыт. «Выхода нет», — подумал Чет. гэвин явно разделял его мысли. Его лицо вдруг стало непроницаемым, угрюмым. «Есть идея», — сказал он вдруг и потянул Чета обратно за поворот. «Дай-ка мне твой нож». «Мой нож? Что?» «Скорее, у нас мало времени». Чет вытащил нож и отдал гэвину Тот указал на кучу щебня позади Чета. «Можем попробовать вон с тем кирпичом». Чет оглянулся, но никакого кирпича не увидел, зато почувствовал, что его кобура вдруг опустела. Он резко развернулся, и гэвин всадил локоть ему в грудь, сбив с ног. Навалился сверху, вдавливая Чета лицом в землю. Прижал к шее нож. «Не хочу отрезать тебе голову, но будешь дергаться, будь уверен, именно это я и сделаю». гэвин что? Почему?» Но Чет уже и сам знал, почему. Догадаться было несложно, просто всё это время его водили за нос. Синой был прав. «Ах ты, ублюдок! Ублюдок грёбаный!» а именно он!» — сказал Гэвин. Вытащив из котомки верёвку, он связал Чета, прикрутив руки к бокам. Покончив с этим, он отрезал у Чета рукав и использовал его в качестве кляпа. Потом мгновенная жгучая боль. Чет, несмотря на кляп, закричал. Гэвин отрубил ему кисти рук. Он дернулся, попытался вырваться, но Гэвин держал его крепко. Он снял с него перевязь с кобурой, а потом забрал ключ. Выпрямившись, Гэвин забросил котомка на плечо, а потом вздернул Чета на ноги и потащил его в сторону лагеря, то и дело отвешивая пинки, чтобы Чет двигался. «Ты уж прости насчет этого, правда. Я на твоей стороне, просто в ад я отправиться не могу. Не ради тебя, ни ради кого другого». В их сторону поворачивались головы одна за другой. Все глазели на высокого мужчину в долгополом пальто и парня, которого он тащил за собой. Чет заметил Карлоса. Тот, сдвинув брови, смотрел на них темными глазами. Он подозвал еще четверых мужчин с мушкетами, и они стояли, наблюдая за приближающимся Гевином. «Ближе не надо», — сказал Карлос. «Не хочешь сообщить мне, где ты был?» «Нет, не хочу». Карлос напрягся. «Это не шутка. У тебя есть две секунды». «Гэвин!» — закричал кто-то. Это был человек в офицерском конфедератском мундире. Гэвин ударил его под коленки, и Чет упал. «Я тут кое-что тебе привез, полковник». Полковник подошел к Гэвину и хлопнул его по плечу. «Чертовски рад тебя видеть. Думал, в этот раз мы тебя потеряли». Его взгляд упал на Чета. «Ну, ничего себе! Это же он, правда?» «Он повернулся к Карлосу. Он?» Карлос кивнул. «Ну, и как тебе это?» Полковник рассмеялся. «Говорил я тебе, вы с Гэвином поладите. Ну, как бы ты еще поймал этого сукина сына?» «Заметил его, когда он пытался скрыться под шумок», — сказал Гэвин. «Еще там, в храме. Карлос прав, он не то, чем кажется. А колдун или там шаман какой-нибудь не уверен». «Знаю только, что он скользкий, как угорь. Выследил его уже в каньонах. Он явно знает пару фокусов и попытался провернуть их со мной. Честно, думал уже, что не справлюсь». Полковник настороженно поглядел на Чеда. «Но больше никаких неприятностей я от него не видел», — сказал гэвин «С тех пор, как отрезал ему руки». Карлос явно не верил ни единому слову, но полковник только кивнул. «С этими колдунами иначе никак». «Почему бы тебе не отвезти его к остальным? Мы их держим связанными там, в фургонах этого цирка». гэвин кивнул, вздернул Чета на ноги. «Погоди», — сказал Карлос. в эту парнишки был при себе нож. Необычный такой нож, может, даже адский клинок. Ты, случайно, его не нашел?» гэвин не обращая на него никакого внимания, пинками погнал Чета к фургонам. Карлос заступил ему дорогу. «Эй, я задал тебе вопрос». гэвин испустил терпеливый вздох. «Нож я не нашел». «А что, если я загляну вот в эту твою сумку?» «Как хорошо, что я тебя знаю, а то бы уж подумал, что ты бросаешь мне вызов». «Думай, что хочешь, но сумку твою я смотрю Рука Гэвина упала на рукоять револьвера, и еле заметно угрожающая улыбка тронула уголки его губ. «Эй, ну-ка!» — воскликнул полковник. «Ну-ка, тихо! Придержите коней, вы оба!» «Да что с вами такое? Неужели нельзя хоть раз без этих ваших разборок?» «Эй, босс!» — сказал один из солдат. «Похоже, у нас появилась компания». Карлос, полковник и все остальные посмотрели в сторону каньона. и за поворота показались первые ряды армии демонов.